Глава 30. Дни спокойствия. За прошедшие два с лишним месяца, после того, как нас практически синхронно атаковали Сранча и черные дикари, жизнь вошла в свое русло. Практически безостановочно работала кузня, где Рам и Уильям ковали короткие мечи и топоры. Топоры моим русам больше пришлись по душе. Они были более универсальными. Ими можно было рубить врага, деревья, копать окопы. Окапывание было следующим тактическим приемом, что я поручил Лару усвоить. Мы не копали глубокие окопы, как это было в мировых войнах. Речь шла об окапывании на местности для засад. Аккуратно срезался верхний слой дерна с травой. Потом выкапывалась неглубокая ямка, чтобы скрыть лежащего человека. Небольшой бруствер маскировался снятым дерном и травой. Я еще не знал практического применения этим навыкам, но подспудно чувствовал, что это может пригодиться». Поля были распаханы и засеяны. Только вчера закончили эту работу, и все были в ожидании праздника Сева. Из года в год он проходил однотипно. Разжигались костры, под подбадривающие крики лучники показывали свою меткость, а борцы – силу. В этом году хотел разнообразить, но ничего путного в голову не приходило. Хер, за которым послал в надежде получить совет, предложил праздничную проповедь о Боге. Проповедь, конечно, хорошо, но людям нужно было зрелище. Проводить Олимпиаду было рано, а другие идеи в голову не приходили. Послал за американцами, чтобы втроем подумать, чем бы потешить народ. Развивать сценическое искусство было еще рано, но ничего умнее в голову не приходило. В ожидании американцев пошел к своим вещам, что захватил СМКС. Может, среди вещей найдется что-нибудь оригинальное. Но среди них ничего такого, что бы представляло интерес для дикарей, не нашел. Но кое-что заставило меня подпрыгнуть от радости. Это был справочник лекарственных растений с иллюстрациями. Я даже помнил, как ее выбрал среди пяти разрешенных книг для чтения. Но на станции у меня руки до нее не доходили. А попав на землю, я не вспомнил о ней ни разу. Не помню, как и когда ее положил среди вещей, готовясь к эвакуации. Но факт оставался фактом. Эта книга для меня была, пожалуй, самой ценной. С ней мог бы поспорить справочник геолога. Но такого подарка судьбы просто быть не могло. Никогда не интересовался геологией и знал об этой науке лишь понаслышке. Тиландер пришел первым. Спустя пять минут появился и Лайтфуд. Оба американца минут пять не могли предложить ничего дельного, и я махнул рукой. «Пусть будет обычный праздник Сева с пивом». Уже по традиции Нелл принесла нам малиновый чай, и мы вели неспешный разговор, строя планы на будущее. Лайтфуд рассказывал про базу в Форт Лодердейл и про военный парад по случаю капитуляции Японии, когда я его прервал. «Уильям, ты гений!» «Простите, сэр, мы устроим военный парад!» Я вскочил с места и, глядя на собеседников, продолжил. «Может, не совсем парад, но устроим смотр своих вооруженных сил. На празднике Сева собирается весь плаш. Вот пусть и полюбуются на наших лучников, копейщиков, дромадерскую кавалерию и будущий спецназ». «Спецназ?» – недуменно переспросил Тиландер. «Это особый отряд для выполнения диверсионно-разведывательной работы, аналог американской дельты». Вспомнив, что спецподразделений в их время не было, пояснил. «Это типа морской пехоты, но только попадают туда лучшие, самые подготовленные». «Морская пехота — это солидно», — кивнул Тиландер, допивая свой чай. «В таком случае, сэр, может ли считаться наша акула десантным кораблем и участвовать в параде?» «Не просто может, дорогой Герман, а обязана. Вы с выдрами отработаете следующий маневр. Дракар подходит к берегу, с него на берег перекидываются легкие мостки и происходит быстрая высадка лучников и копейщиков». Копейщики выстраиваются квадратом, внутри которого лучники, и вся группа синхронно продвигается вперед, обстреливая заранее установленные мишени. «Как вам идея, друзья?» «Идея отличная, сэр, но что делать мне?» Лайтфуд завелся не на шутку. «Ты, Уильям, продемонстрируй оружие. Покажи наши керасы, которые не пробиваются копьем и стрелами, боевые топоры и мечи. В любом случае это будет хоть каким-то развлечением. Нельзя, чтобы люди беспросветно пахали. Так еще и сбунтуются. Я улыбнулся, подумав о возможном бунте. «Хорошо, что у них профсоюзов нет. Тогда точно вздумали бы условия ставить». На полном серьезе подхватил Лайтфуд. Тиландер больше думал о предстоящей демонстративной высадке. «К какому сроку надо быть готовым, сэр?» «Неделя у нас есть. Пока я приготовлю солод и сварю пиво. Герман, это неофициальный парад. Просто зрелищный показ. Не надо так серьезно все воспринимать. Будут накладки во время высадки. Ничего страшного. Не перед министром обороны выступаем». «Понял, сэр». Американец немного повеселил и даже позволил себе улыбнуться. Теландер для меня был загадкой, немногословный, но с отлично развитым чувством долга. Он мало рассказывал о прежней жизни. Я даже не знал, была у него девушка или нет. Лайтфуд был полной противоположностью. Весельчак, славоохотливый, который часто вспоминал семейный бизнес и свою девушку в Орегоне. Правда, это не помешало ему сойти с чернокожей Гу и прекрасно ладить с ней. Пока сидели и перечай с американцами, послал караульного Заларом и Гау чтобы ввести их в курс дела насчет предстоящего смотра войска Во время праздника Сева Лар тренировал молодой спецназ, командиром которого я сделал Бера, этого черного принципиального паренька. Бер увязался за великаном и сейчас робко переминался с ноги на ногу, не решаясь войти без приглашения. «Заходи, Бер!» – пригласил я его. «Ты у нас командир будущего спецназа, так что давай, принимай участие в обсуждении». Мальчик метнул самодовольный взгляд в сторону Лара, который гонял их до посинения, и, важно, прошел, присаживаясь к краю. Гао явился позже всех, потому что занимался новым устройством для одновременного выпуска множества стрел. Такую штуку я видел в фильме про Жанну Дарк, набросал примерный чертеж и объяснил принцип действия. Лайтфуд со своей стороны тоже проявил к устройству интерес и всячески помогал Гао. «Слушайте меня!» — я обвел глазами собравшихся. «Через неделю у нас будет праздник Сева. Хочу, чтобы этот праздник отличался от тех, что были раньше. Мы покажем, как вооружены наши воины, какое оружие у них есть, и даже разыграем небольшую сценку». «Что нам надо делать, Макса?» — прогудел Лар, как только я обозначил паузу. «Твои копейщики, Лар, будут показывать перестроения, колонны, шеренги, черепаха, охват соперника, а твои лучники, Гау, будут стрелять в них стрелами без наконечников». «Только смотри, Гау, чтобы наконечников не было!» «Макса, а зачем это делать?» Гау не понимал, в чем смысл стрельбы без наконечников. «Мы просто показываем женщинам и детям нашего племени, что умеют наши воины, чтобы они знали, что им не надо бояться, потому что наши воины самые лучшие!» «Да, это так!» — кинул головой Лар, продолжая речь. «Каждый наш воин стоит десяти дикарей. Мы потеряли четырнадцать человек!» а черные потеряли очень много своих. «Лар, не забывай, что мы были за стенами крепости и использовали оружие духов», — одернул я хвостуна. Еще возомнит, что он и его воины бессмертные, потом жестко поплатятся в бою. «Да, Макса, мы выиграли, потому что с нами был великий дух Макса», — простодушно согласился гигант, от чего мне стало немного стыдно. Еще полчаса мы обсуждали предстоящий смотр своих войск. За все это время Бер только слушал, не проронив ни слова. Но то внимание, с которым мальчик слушал взрослых, стараясь вникнуть в каждое слово, говорило о многом. Он уже показал, что у него есть характер. Если его правильно воспитать, мальчик сможет вырасти в отличного вождя. Не все же время мне самому заниматься всеми вопросами. Рак уже заведует фортом на Литании и прекрасно справляется. Вот и Берс, командир спецназа, впоследствии может стать руководителем одного из поселений. После ухода своих приближенных решил съездить в форт, чтобы пригласить Рага на праздник. Сказав Беру, чтобы нашел Канка и подготовил дромок к выезду, достал отложенный справочник лекарственных растений. Мне позарез нужен был помощник, чтобы передавать ему знания по медицине. А то, пока вырастет мой сын Миха, я могу умереть от несчастного случая, оставив племя без лекаря а лекарь племени очень нужен. Ни Нила со своими талантами повитухи, ни Хер, который танцами будет изгонять злых духов, а именно лекарь, имеющий знания. Окликнув караульного, послал того за Зиком, который, на мой взгляд, выделялся среди русов. Он уже читал и считал лучше Нил, хорошо разбирался в поиске полезных ископаемых и даже поднатаскал в этом двоих ребят. Зик являлся лучшим кандидатом на роль лекаря. К тому же мне очень нравился его сметливый ум». Когда он явился, я вручил ему книгу и попросил прочитать аннотацию. Зик вначале пробежался глазами, а затем вслух прочитал небольшую аннотацию книги. «Зик, ты понял, о чем эта книга?» Мне было интересно, смог ли парень понять суть, несмотря на множество медицинских терминов. «Макса, это книга духов про их знания? Если в человека попадают злые духи и могут его отправить на поля вечной охоты?» «Бинго!» Я не ошибся. Парнишка смог уловить суть, при множестве незнакомых слов, большинство из которых ему даже прочитать было сложно. «Да, Зик, это книга про травы, которые помогают лечить больных. Я буду учить тебя лечить больных при помощи трав, и ты станешь нужнее людям больше, чем шаман Хер, больше, чем Лар со своими воинами. Посмотри на эти рисунки и скажи, ты видел такие травы во время своих походов в горы, за рудой или на охоте?» Зик внимательно смотрел на картинки цветов, читая названия под ними. На зверобой Острогал и Женьшень указал уверенно, сказав, что эти растения видел недалеко от места, где мы добывали руду. Чуть позже Зик узнал гормалу и коноплю. По остальным растениям не мог дать однозначного ответа, но даже этого было достаточно, чтобы решить многие задачи. Крайне довольный похлопал Зика по плечу. «Зик, ты молодец! Поехали в форт, навести мрага. По дороге будем смотреть, может, попадется еще знакомое растение. А для книги надо сшить сумку, чтобы носить ее на плече». Увидишь растения, сразу смотришь по картинкам. Хорошо, Макса! Радость Зику скрыть не удалось. Одно дело быть геологом и изредка удостаиваться похвалы, и совсем другое стать учеником самого великого духа. Выехали мы чуть позже, ожидая, пока для Зика привели верблюда. Бар очень не хотел отпускать меня без своего сопровождения, но ему пришлось смириться. По дороге в форт остановились у оазиса, чтобы напиться и напоить верблюдов. Дальше двигались без остановок и все равно прибыли к рагу только в сумерках. Даже на верблюдах уходил почти день, чтобы добраться из плажа в форт. Раг очень обрадовался нашему приезду и, покрикивая на луа, заставил ее быстро собрать на стол. Обилие еды на столе удивляло. Кроме привычного мяса и рыбы, на столе был пучок зелени, который мне смутно показался знакомым. Пожевав растение, пришел к выводу, что это, скорее всего, дикий лук». Растение росло прямо у воды вдоль берега. На него случайно наткнулась луа. Лук был чрезвычайно полезным фитоцидом для организма. Хотя в нашем справочнике лекарственных растений его не было. Попросил луа выкопать луковицы ближе к осени, чтобы посадить его в плаже. За время, что рак находился в форте, ни одного черного на противоположном берегу реки замечено не было. Либо покойный вождь Сих собрал под свои знамена все свободные племена, мигрировавшие на север, либо что-то мешало дикарям доходить до этой местности. Срочных дел у меня не было, поэтому в обратный путь решили трогаться с утра, чтобы до сумерек попасть домой. Давно я не спал в такой хижине, которая после дворца казалась микроскопической. Рак уступил свою хижину, а сам ушел с Луа в здание форта, где обычно дежурили воины. Утром Луа напоила нас парным козьим молоком. Две ее козы принесли приплод, и в форте появилось молоко. Молоко русы пить начали с моей подачи. Кози они усваивали легко, без аллергии. А вот на молоко буйволиц у многих была непереносимость. Часто можно было видеть картины бежащих к туалетам жителей пляжа, неосторожно выпивших молоко буйволиц. Тепло попрощавшись с рагом, пустились в обратный путь. Зик полночи просидел с книгой при свете светильника, рассматривая картинки с растениями. Дважды во время пути домой он соскакивал с верблюда, не дожидаясь, пока тот ляжет, и бежал к растениям. Возвращался с сокрушенным видом, но мне нравился энтузиазм, с которым парень принялся за изучение лекарственных трав. В плаже все было спокойно. На границе урва, рва Лар гонял копейщиков, заставляя их перестраиваться на ходу. Чуть дальше встретил Гау, который занимался тренировкой лучников. Не заходя во дворец, посетил вначале Рама и Уильяма, которые с довольным видом рассматривали очередной короткий меч, остывавший на воздухе после закалки и нагрева. Не стал здесь задерживаться, и, обменявшись рукопожатиями и несколькими фразами, поспешил в док. Акула маневрировала в трехстах метрах от берега. Тиландер поделился идеей удлинить форштевень бушпритом и поставить косой парус на носу. Это должно было помочь маневрировать против ветра, и даже идти против ветра, меняя галс. Он еще мне говорил про наветренную и подветренную стороны. Но из всего сказанного я уловил лишь возможность плыть против ветра. Американец получил от меня солидный кусок парашюта с благословением, и сейчас я видел, как акула плывет к берегу под косым парусом, хотя ветер был с берега. Дракар шел немного коса, затем курс изменился, но судно по-прежнему приближалось. Мне оставалось только радоваться, что сам Господь Бог послал мне толковых металлурга-кузнеца и матроса, Незаметно пролетела неделя, отведенная для тренировок всех родов войск. За это время мое пиво дозрело, и с самого утра хат ударами гонга возвестил о наступлении праздника Сева. Первыми представления показывали подопечные Тиландера. Для этого всему населению пришлось переместиться к берегу. Акула выписывала пируэты на воде, двигаясь то на веслах, то подняв паруса. Примерно полчаса спустя Тиландер решил демонстрировать высадку, и Дракар стремительно понесся к берегу. Малая осадка позволяла подойти почти вплотную, и дракар остановился в паре метров от берега. Две широкие доски, сбитые поперечными планками, образовали мостки, по которым стремительно на берег выбегали воины, строясь в боевой порядок. Одетый в керасы боевой строй с длинными копьями смотрелся очень внушительно. Боевой квадрат тронулся вперед, а в просветы между воинами лучники посылали стрелы в шкуры, закрепленные на стволах пальм. Я зааплодировал. русы покосились на меня, Мы увидев мое довольное лицо, тоже стали аплодировать, устроив бурные и продолжительные рукоплескания Телендеру и его десанту. Следующими по плану шли перестроение копейщиков и последующая атака лучниками воинов, прикрытых в черепахе. И это выступление не осталось без оваций. Когда я уже собирался пригласить всех отведать пива, появился отряд черных подростков, которых мы с Ларом планировали сделать в дальнейшем спецназом. Это была уже самодеятельность, ибо участие подростков в шоу не обсуждалось. Бер шел впереди отряда из 30 подростков. Несколько его молодых воинов тащили кусок бревна длиной около двух метров. За доли секунды мальчики топорами выкопали яму и установили бревно. Это становилось интересно, и я дал знак Лару, чтобы не умешивался». Великан уже кипел гневом от самодеятельности подростков. Отойдя на 20 шагов, Бер метнул свой топорик, который воткнулся в бревно. Из всех его воинов промахнулись только двое, и еще утро их топор попал, но не воткнулся в бревно. Но на этом программа не закончилась. Подойдя к бревну, Бер демонстративно показал, что взобраться на него сложно. Затем, обернувшись к своим, сделал знак рукой. Первый воин стал на четвереньки в метре от бревна. Двое других, сцепившись, словно борцы на татами, стали за ним, полусогнувшись. Еще один стал, обхватив бревно руками. Бер отошел метров на двадцать и посмотрел на меня, словно спрашивая разрешения. Я дал рукой отмашку, уже догадываясь, что последует за этим, и не ошибся. Разбежавшись, Бер словно по ступенькам забрался на бревно и замахал руками, удерживая равновесие. Этот мальчик понял с полуслова, что я от него хотел. Более того, он скрытно тренировался вместе со своими воинами, чтобы показать свои умения. Иди сюда, Бер! позвал я его. Парень легко спрыгнул и, подбежав, склонил одно колено, свидетельствуя свое почтение. Встань, Бер! Ты молодец, и с этого дня я официально назначаю тебя командиром спецназа Барс. Отныне ты и эти ребята смело можете называть себя спецназом Барс. «Лар все равно главный командующий, поэтому ты ему подчиняешься. А теперь иди и отдыхай. Веселись, ты заслужил». Парень убежал к своим, которые через минуту разразились радостными криками. Праздник Сева продолжался. Выступил Хер с краткой проповедью, что чрезмерное потребление веселой воды Богу не нравится. Его слова встретили хохотом. Практически все помнили, чем для него лично закончилось такое чрезмерное употребление. До самого вечера грели костры. Народ периодически подходил, чтобы получить порцию пива, и затем рассасывался по кустам, облегчить мочевой и заняться где-то производством.